«Видели вы когда-нибудь всю эту пёструю рекламу, что висит на подъездах, а в лифтах, на столбах и на остановках?» «Разумеется, видели. Да везде они висят. А всюду, где можно какую-нибудь бумажку прилепить. Там этих бумажек наклеен уже не один слой. Сверху новые, снизу оборванные и потускневшие. Привычный вид города, который этим спамом зарос, как старый бомж перхотью». «Пару раз замечал я расклещиков».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 А «Думаю, наберу старого друга Николая, спрошу, как он там поживает». Набрал. А до того с Николаем договорились, что сажусь я за руль, да и еду к нему в Казань. Пожить там у него, погулять, прожечь отпускные на пиво и остальные нехитрые развлечения. А вот и приехал. Не сказать, что было особенно весело, но организм, постоянно находившийся в подпитии, чувствовал себя легко и непринуждённо. На третий день постоянного бухалова решили, что мы не алкаши какие-то, чтобы входить в недельные запои. И взяли такие перерыв Было решено прибраться в хате, дабы на момент следующего пивного раздолья не спотыкаться в об обильно разбросанные по квартире пластиковые тары. К этому делу, к слову, подошли мы со всей душой. И даже взялись разгрести чулан, в котором последний раз пробирались чуть ли не в лихие девяностые. Открываем мы, значит, дверь в чулан. И видим тряпки, черенки от лопат, лыжню, велосипедное колесо и остальный мусор. Всё по золотому стандарту склада ненужного барахла. Друг мой присвистывает и говорит, мол, «Пойду я сначала за сигаретами схожу». А Видно, что пыло на уборку у него побавилось. Сажусь я на диван, а втыкаю в телефон и думаю, «Вернётся Николай, а да Дайя забьёт на свою уборку. А мне ведь интересно, что у него там лежит». Может, приёмник какой советский. А может, ещё какое добро раритетное. Люблю я, знаете ли, всякое электронное старьё. Встаю, начинаю потихоньку из чела хлам разбирать. Лыжи эту многострадальную дверь двери ставлю. А к полки обломанные. И доски какие-то. Вытаскиваю как раз огромный магазинный пакет, набитый какой-то муклатурой. То дверь входная отворяется, и Коля входит с ящиком пива и чебуреками. Увидел меня... Да я даже всполошился как-то. Ой, я на это дерьмо, говорит. А сам меня аккуратно по плечом отодвивает, а до пакес с бумажками обратно на своё место кладёт. Не замечал я за ним такого плюшкина раньше. А леже он, впрочем, не тронул. Так и остался она там стоять до моего отъезда. Сидим снова в подпитии, снова на веселе, а вспоминаем какие-то курьёзные случаи из общаги. Уже в сон клонит.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 На голове проплешины, и волосы с трёмными пучками растут так, словно бы сгузки крови из пробитого черепа вытекают. А улыбка его до того не нехорошая, выделенная каким-то оранжевым цветом. Захотелось сразу эту рожу порвать на мелкие лоскутики, да и жечь как можно скорее. Я начал было раздумывать, что хозяин квартиры скажет, «Если я сейчас на балкон выйду, да зажигалкой эту мерзость подпалю», Смотрю на Коляна, а он обормотать перестал и тоже на бумажку уставился. Как будто даже протразвел немного. Спрашивает, «Ты где её взял?» Я плечами пожимаю, мол, не знаю, тут валялась. А сам вспоминаю, она же вроде из пакета того макулатурного вывалилась, когда его вытаскивал. Друг мой, нехотя встает с дивана, берёт у меня листовку. Ищет по полочкам ключ от чулана. Вижу, кладёт эту рожу в мешок обратно. Тут уже не выдерживаю. Расспрашивать его начинаю. «Что там за пакет? Чего ты там прячешь?» Николай поупирался немного, а потом рукой махнул. Полез в холодильник за А Да и рассказал. Видно, что самому ему об этом поговорить хочется. Только жутко ему было. Словно сам не понимал, чего он побоялся. Рассказ получился сумбурный, как и любой пьяный ночной разговор, которые могут вести два приятеля на ночной кухне. Однако, общую суть я уловил. Десяток лет назад, друг мой Николай, нашёл себе подработку в виде вакансии промоутера. Приехал в ту контору, получил на руки толстую пачку объявлений и указания расклеить их в определённых районах. Когда я собирался уже уходить, точный мужик, который бумажки выдавал, Окликнул Николая и сказал, что ежели много странных объявлений на тех местах есть, то нужно их оторвать. Мешок специальный вручил. Мол, не мусори. Всё отклеенное старьё сюда в офис приноси. Николай ещё удивился. Первый раз, как он задание вернулся, мужик тот пакет взял, а заслуженные деньги выдал. А потом себе на стол всё содержимое пакета вывалил. И начал что-то отбирать. Нанимая вопрос Николая... Мужик пожал плечами и ответил нечто в духе «Свыше требует». Проработал там Коля уже недели полторы, как тот мужик подошёл и подозвал в сторону. Спрашивает. «Ты вот объявление срываешь в тары?» Николай кивает. «Ага, срываю». Толстяк тогда ещё чуть-чуть подальше за локоток отвёл и продолжает. «Ты там ничего странного не замечал?» «Не, не замечал вроде». Наивно отвечает Коля. «Коля». «Так вот». Мужик продолжает. «Если замечу что-нибудь странное, ты эти объявления в общий мешок не клади. Куда-нибудь их себе в крамашек сложи и мне потом отдай. За каждое такое странное плачу тебе сверху 100 рублей». Николай задумался немного, а потом спросил. «А как понять, что оно странное?» «Ты парень вроде не глупый. Сразу поймёшь, если увидишь». После этих слов, мужчина отдал привычную пачку листовок и вернулся к себе за стол. А вот тогда Николай впервые и начал обращать внимание на эти самые странные объявления. А здесь он прервал свой рассказ, вытащил пыльный пакет и аккуратно поставил на диван. Первым делом я подумал про каких-нибудь пранкеров или юмористов. Но чем больше листовок доставалось пакета Коля, тем явнее в животе начал ощущаться какой-то сельский холодок.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 «Только вот замечаешь, что лицо у папы такое, будто бы он никуда своих детей отпускать не хочет. Сына он держит не на руках, а просто поднял над землёй и сдавливает локтем шею. Только ноги в воздухе болтаются. Дочка я не дочка вовсе. Какое-то чучело и стряпья. Надпись над всем этим действом гласит «Пора на пришла море отдохнуть». Реклама доставки еды «ПОННО!» Комично длинная рука протягивает под нос». На подносе свежая пицца. Только вот на пицце этой. Заметно кусочки кошачьих лап шерстью. Собачьих ушей. Каких-то перьев. Также я разглядел нечто похожее на вырванный язык. Белый листок бумаги. Компьютерный мастер Воль Лерий. Установка Windows. Установка любого софта. Чистка от спиралей. Обновление без антивируса. Защита от парадоксальных явлений. Удаление ненастоящих друзей из соцсетей. Установка связи с другой стороной провода. Поиск тёмных гостей в вашем интернет-пространстве. Удаление баннеров всех видов. Чуть ниже была прикреплена фотография того седовласого актёра, что погиб ещё в нулевых. Запамятовал, как его зовут. Посмертная его фотография. Реклама каких-то медицинских услуг гласила. Лечение любых болезней путём оздоровительной агонии. Отсутствие анестезии гарантируется. Пусть все болезни выйдут вместе с криками. Клиника доктора Фнора Галшарского. Картинка сверху была почти оторвана. Но то, что сохранилось, изображало красную руку с растопыренными пальцами. Распродажа оставшихся частей. При покупке трёх частей получи скидку 30% на изъятие и переработку. Эта реклама выглядела совсем старой. Текст едва читался. Ещё одна потрёпанная временем глянцевая бумага изображала каких-то существ, похожих на крыс. Только совершенно голых, без хвостых и с длинными хоботками. На этот раз оторван был только текст. Сохранилась только надпись большими стилизованными буквами. Надпись гласила «Мясо! Великое страдание!» Это был короткий слоган, а рядом схематичная картинка того... Как человеческая фигура в позе молитвы стояла на коленях возле каких-то треугольников. А в какой-то момент я начал перебирать листовки быстрее и старался не усматриваться. Но всё же замечал. Кожа из куртки. Успей ползи вниз этой осенью. Куплю изгибы любых видов. Дорого. Подари любимому человеку последний вздох. Сюрпризы на праздник великого молчания А звон снова не даёт спать по ночам. Фынн Глашатэп.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 А позже номер перешёл в разряд несуществующих. Через месяц, некто явно серьёзный, хоть и в гражданском, явился к Николаю и вежливо поинтересовался насчёт бывшего работодателя. Друг мой сказал тогда, мол, ничего не знает и контакты не поддерживает. Тип в гражданском поинтересовался, не видел ли Николая ничего странного в том офисе. Коля тогда свалял дурачка и сказал, ничего не видел. Получал объявление и расклеивал. «Рассказать больше ничего». Как-то жутко ему стало от взгляда этого внезапного визитёра. Тип покивал головой, словно бы понимающе, развернулся и ушёл. Николай тогда перенёс с балкона тот самый пакет и не нашёл ничего лучше, кроме как сунуть его в самый тёмный угол чулана, слегка завалив всё это тряпками и прочим барахлом. А «Лично мне очень хочется убедить себя в том, что вся эта кипа бумаг – просто перформанс от неизвестных художников». А может быть, чем чёрт не шутит, сам Коля всё это заказал, чтобы наивных друзей разыгрывать. Хочется мне в это верить. Только вот к расклеенному повсюду спаму стараясь больше не присматриваться. Более того, я закатил скандал, чтобы в нашем лифте сняли эту чёртову панель с рекламой. Всё потому, что тем самым вечером в гостях у Николая я заметил, у некоторых объявлений не хватало оторванных листочков. Это может значить только одно... на какие-то из этих предложений всё же есть свои клиенты